Глава 8. Синий амбар во вторник, ответил я наконец, повернувшись к Мальвине лицом. Парень от моих слов, похоже, офигел окончательно, просто стоял и хлопал глазами, не зная, что сказать. "И что это значит?" всё же собравшись с мыслями, выдавила из себя синеволосый. "Понятия не имею. Ты первый сказал мне какой-то бред. Жёлтая арена через 3 часа. И что это значит? Ты совсем тупой. Всё злоба парня куда-то влетечилась, сменившись непониманием. Я вызвал тебя на бой на жёлтой арене через 3 часа. А на херано мне надо с тобой драться? Ты опозорил меня, сильнейшего бойца второго курса, и теперь должен ответить за это. К тому же, если Макото Сумидза это ты, то я обязан схмунуться с первым номером в рейтинге первокурсников. В прошлом году эту строчку занимал я. с гордостью в голосе произнёс синоволосый. «Повторяю ещё раз для особо тупых. «Нахера, ну мне надо драться с тобой?» Начал я подробно объяснять Мальвине, что для меня совершенно неинтересно тупое мерение пиписьками. «Вот ты хочешь погреть свой тщеславие, и если сможешь, то победить новичка. Опять же, подчёркиваю, если сможешь. Опозорил себя ты сам сразу, как только решил наехать на новичков, которые ещё толком не понимают в местной жизни и могут повестись на любую лажу, задвигаемую тобой». Как видишь, кругом выгода лишь для тебя. Какую выгоду с этого боя получу я, если, конечно, соглашусь? Ты можешь предложить что-то конкретное, что сможет меня заинтересовать?» Парень стоял и с недоумением смотрел на меня. Складывалось такое впечатление, словно для драки с ним выстрелилась целая очередь из желающих, а мне предлагают, миновав всех, встать вперёд в очереди. Но вот только я, совершенно не осознавая своего счастья, отказываюсь. Похоже, он очень редко, если вообще подобное было, получает отказ в предложении подраться. Если нет конкретных предложений, то иди в задницу, не мешая нам с сокурсниками обедать». После этих слов я отвернулся от Мальвины и сделал вид, что очень увлечён созерцанием пустой тарелки. «Что ты хочешь?» — всё же спросил парень. За нашим с ним разговором сейчас следил весь ресторан. Абсолютно все разговоры стихли. Официанты и те остановились, боясь нарушить тишину и пропустить хоть слово. Единственными, кто сейчас вели себя довольно шумно, были поднимающиеся кореша-молвины, но они как-то примолкли, следя за нашим диалогом. Весь первый курс питается в этом ресторане за твой счёт в течение месяца, если я выиграю. Ну а что? По мне на мой взгляд, подходящая плата. В случае выигрыша я в глазах ребят стану э таким благородным покровителем. Да и если проиграю, тоже заработаю себе немало плюсов. Не слишком лижирно будет? Да столько отзыв можно получить, только если в одиночку сможешь победить всех пятикурсников разом. Так что два дня максимум, что могу тебе предложить». А я посмотрю, он не совсем туп, как могло показаться на первый взгляд. Он даже торговаться начал. В итоге сговорились на неделе All-Inclusive на втором этаже столовой для первого курса за счёт Мальвины, если я выиграю у него бой. Если же проиграю, то ничего, мне-то оно не надо было. После того, как Мальвина ушёл, со своего места сразу же подорвался Йоси. Он развил бурную деятельность по организации тотализатора. Вот только интересно, чем он собрался расплачиваться, принимая ставки? У самого-то не было ни одного ОЗа, но, похоже, остальных студентов Академии этот вопрос мало волновал. Они плотным ручейком потихли к стихийно наносивашемуся букмекеру. «А скажи-ка мне, друг Йося, какие нынче коэффициенты на мой бой с Мальвиной?» — сказал я на уху парню, что-то старательно записывающему в блокнот после принятия очередной ставки. После оплаты счёта за обед у меня осталось ещё 13 озов, которые я и поставил на себя. В случае победы заработаю на ставке в 10 раз больше. Можно сказать, выйду в ноль и даже малость заработаю. Итак, теперь у меня есть 3 часа, чтобы хоть что-то узнать о съездных правилах для подобных боёв. Джон и Света вызвались меня посвятить во все тонкости, которые они сами смогли понять за время, проведённое в академии. Как только студенты начинали своё обучение, Они получали право вызвать на бой абсолютно любого владеющего, находящегося на территории Академии. Преподаватели и ректор тоже входили в это число. Вызываемый и владеющий имел полное право отказаться, конечно, если это не было оскорбление чести или что-то в этом духе. В случае неопровержимых доказательств подобного оскорбления отказаться было нельзя. Да и, как я понял, подобные бои были едва ли не единственным развлечением в Академии. Учеников было довольно мало — так что за год они умудрялись подраться со всеми чуть ли не по 10 раз. Отказ от боя считался в Академии плохим тоном и мог сильно ударить по репутации отказавшегося владеющего. К тому же за победу в поединке начислялись Озы. Это был один из основных заработков очков заслуг. Чем более сильного противника ты сможешь победить, тем более хорошей станет награда. Ходят слухи, что за победу над ректором положена награда в 1 миллион Озов. На эти очки можно купить практически всё, что вообще продаётся на территории академии, а за победу над кураторами по сотне тысяч озов. Ещё очень полезным знанием стала возможность обмена озов на реальные деньги, причём курс обмена был 1 к 40 в пользу очков заслуг. Очень заманчивые цифры. Нужно будет обязательно обдумать, реально ли провернуть трюк с победой над куратором. С ректором я вряд ли справлюсь, а вот над кураторов надо будет обязательно взглянуть. За победу над куратором можно было заработать 4 миллиона империалов. Довольно неплохой способ пополнить родовую казну. Сразу вспомнил нашего Геннадия Витальевича. Он совершенно не похож на серьёзного противника, и вполне можно попробовать вызвать его на поединок. Но для начала нужно понять его возможности как владеющего. Бои происходили в присутствии любого куратора, которых в академии насчитывалось 8 человек. По куратору на каждый курс и ещё трое запасных. На всякий пожарный случай кураторы выполняли роль судей и ограничителей. При помощи браслетов они ослабляли силы сражающихся в зависимости от того, на какой арене проводился бой. Всего существовало 7 категорий сражений, ранжировались бои по цвету арены, на которой проводился бой. Например, на зелёной арене сражались в основном новички либо те, кто хотел простой драки без использования силы. Тот браслеты практически полностью блокировали силы сражающихся, оставляя лишь самый минимум. Дальше шла голубая арена, тот отже возможно было применять простенькие техники не ниже пятого ранга и соответствующее количество силы, выделяемое куратором на этот бой. Самой серьёзной ареной являлась красная. На ней не было вообще никаких ограничений. Даже могли проводиться смертельные поединки. Вот только подобное было запрещено ещё в позапрошлом веке. Теперь красная арена пустует, но ликвидировать её почему-то никто не решается. Жёлтая арена оказалась середнячком. На ней уже было разрешено применение техник не ниже третьего ранга, а это довольно серьёзный арсенал практически у любого владеющего, опустившегося до этой ступени. Ещё узнал о своём сопернике. Звали Мальвино, истивым Домиром. В академии он считается местной, если не знаменитостью, то очень узнаваемой персоной. Действительно, на данный момент он являлся одним из самых сильных владеющих второго и третьего курсов и снискал себе славу непобедимого бойца. Дамир окружил себя пятёркой подхалимов, которые считают себя местной бандой и пытаются кошмарить новичков. Но вот только не получается у них ни хрена. Серьёзных их практически никто не воспринимает. Старшим курсом до них нет дела, а младшие просто посылают далеко и надолго. Как рассказали мне ребята по академии, упорно ходят слухи, что подобную славу Дамирыскал только благодаря тому, что всегда выбирает себе более слабого противника, а на предложения подраться от более сильных владеющих он не соглашается. Жонны и Света долго пытались понять, для чего Мальвине понадобилось вызывать Онайчка, который занял первое место в рейтинге, но так и не смогли найти подходящей причины. А о возможностях Дамира, как и о силе, они ничего не знали. Но это и не было для меня принципиально. По тому, как он двигался, когда пытался опнуть меня в спину, могу точно сказать: боец из Дамира нулевой. Конечно, он может просто виртуозно владеть силой, но что-то я очень сомневаюсь в этом. Я больше склоняюсь к версии, услышанной от ребят, что Дамир выбирает себе только слабых соперников, избегая кого посильнее. 3 часа пролетели совершенно незаметно. Возле жёлтого корпуса нас уже ждала вся гоп-компания Дамира, а помимо них ещё пара десятков человек, которые пришли посмотреть на бой в качестве зрителей. Судьёй будет выступать куратор третьего курса Виктор Александрович, высокий блондин лет 30, довольно спортивного телосложения. По нему было сразу видно, что спортом он занимается очень активно и всячески старается выставить это на показ, нося обтягивающую спортивную одежду. Этакий нарцисс, стоящий сейчас среди отморозков. Вот же угрыздило его попасть в кураторы к подобным товарищам, как Мальвина и компания. Хотя, вполне возможно, он и сам такой же фрукт. Долго расшаркиваться мы не старе, и как только познакомились с куратором, двинулись на арену. Сама арена представляла из себя прямоугольный настил, примерно 10 на 10 метров, отгороженные от зрительских мест толстыми прозрачными перегородками. Даже не могу так сразу сказать, пластик это или стекло. Скорее всего, пластик. Вряд ли станут делать стеклянные перегородки там, где изначально планируется драка. На полу желтой арены лежали тонкие маты, вполне способные защитить от серьезных травм при падении. Виктор Александрович спросил, не передумали мы? Мы не передумали. Я хотел малость компенсировать однокурсникам потерянные от счастья по нашей Софо-Вене Озы. Думаю, они смогут найти хотя бы по паре очков заслуг для ставки на меня. Да и бесплатное питание на целую неделю — очень хороший стимул для победы. А вот мотивы Дамира мне были неизвестны. Скорее всего, в очередной раз решил самоутвердиться за счёт более слабого противника. Но посмотрим, кто кого. Пока зрители занимали свои места, стараясь сесть как можно ближе к арене, Нас отвели в небольшой закуток, в котором висело множество спортивных костюмов на любой размер. Сражаться в форме было запрещено. Сперва я побоялся оставлять закоку здесь, вдруг вернётся в свою первоначальную форму без контакта со мной. Но вроде всё обошлось. Форменный пиджак таковым и остался. Приодевшись, мы зашли на арену. Куратор, для видимости, в очередной раз спросил, не передумали ли мы, и после того, как получил отрицательный ответ, не спеша двинулся прочь с арены. Времени, пока куратор покидал арену, мне вполне хватило, чтобы уловить ки до мира и активировать одно усиление. Сперва нужно понять, с чем я имею дело, а уже потом рассчитывать силы, которые понадобятся, чтобы победить. А победить я собирался в любом случае. Халявное питание в ресторане для всей группы стояло на кону. Да и победа над якобы лучшим бойцом второго курса поднимет мне в глазах студентов начальных курсов на вершину пищевой цепочки. что позволит отсеять кучу потенциальных желающих подзаработать на победе над новичком. Сигналом к началу боя был громкий свист, который, засунув два пальца в рот, издал Виктор Александрович. Сам куратор в этот момент сидел в специально отведённом для судей кресле, расположенном практически над самой ареной.